Глава 109 «Мы нашли его!» — радостно сказала Алиса. Ее негромкий возглас вырвал Рацингра из пучин раздумий. Пока немец размышлял, девушки успели прорыть небольшую яму глубиной около полуметра. Приблизившись к стене и нависнув над Алисой и Марго, Штефан прищурился. У девушек под руками еле слышно журчала вода, а песок вокруг потемнел и начал слепаться в комки. «Давай копать быстрее!» Марго с утроенной силой включилась в процесс. Большие порции песка взметались в воздух и отбрасывались назад, формируя шлейф из взвеси мелких частиц, в совокупности напоминавших своеобразную вуаль. Круглая каменная труба с каждой секундой все больше высвобождалась из многовекового плена. Хоть бы ее ширины хватило для взрослого человека. В паре десятков метров позади послышались мужские голоса. Девочки, шустрее! прошипел Ковальский. Алиса и Марго заработали еще усерднее, борясь с желанием закричать: Сейчас! Сейчас! Вжавшись в камни набережной священного пруда, Ратцингер мысленно делал ставки. В наполовину раскопанном водоеме они в пятером были как на ладони. Не промахнешься. Что произойдет раньше? Их найдут и застрелят? Или девочки откопают трубу, которая может оказаться слишком узкой? И тогда они тоже обречены. Не в силах больше гадать, Ратцингер рухнул на колени рядом с девушками и тоже стал разрывать песок. Шаги у прудов слышались все отчетливее. Песок залезал под ногти, резал кожу. Отдельные частицы попадали в глаза и хрустели на зубах. Но Ратцингер не останавливался. С каждой секундой отверстие трубы становилось все шире. Спустя еще 20 секунд Ратцингер увидел, что они достигли центра отверстия. Откопанная труба достигала метра в диаметре. Изогнутые дугой стенки снова начали сужаться, завершая окружность. По рукам Уже вовсю струилась спасительная прозрачная жидкость. К счастью, уровень воды в реке сейчас был гораздо ниже, чем в древние времена, а потому из трубы, как из дождевого водостока, лился скорее небольшой ручей. «Спасены!» «Быстрее!» Подгоняемые мужчинами девушки, недолго думая, нырнули в трубу и по-пластунски двинулись к реке. Вслед за ними пополз Рацингер молясь всем богам, чтобы их пятерых не заметили культисты. Позади зашевелились Риховский и Ковальский. «Только бы мы не опоздали!» Получив приказ, отряд сетитов рассредоточился по территории храмового комплекса в Литополе. Культист по кличке Одноглазый в компании своего напарника двинулся в направлении священных прудов. Хоть он и сканировал оставшимся глазом окружающую местность, Мысленно светит был чуть дальше, чем следовало. Произошедший переполох в храме его сильно обеспокоил. После обнаружения самодельного противогаза из пластиковой бутылки с импровизированными угольными фильтрами никаких сомнений не осталось. Беглецы успели побывать в святилище Шо. Но самая страшная находка ждала их внутри. Буквально минуту назад по рации командир отряда отрапортовал, что великий жрец найден мертвым. Его тело лежало раздавленным у самого входа в храмовый зал с ловушкой. Оба колена прострелены. На вернувшемся в исходное положение потолке осталось жуткое алое пятно. Как они умудрились такое с ним сделать? «Эй, одноглазый, смотри!» Голос напарника вырвал его из плены раздумий. Сетит проследил за указательным пальцем собрата. В тонком слое песка на дне пруда Виднелось множество следов, будто там топталось целое стадо. И при том совсем недавно. Приглядевшись внимательнее, он смог разглядеть две кучки земли по сторонам от отверстия в каменной стене пруда. жестом приказав обследовать подозрительный участок, одноглазый усмехнулся. — Если это не дело рук наследницы и ее спутников, то на следующий опыт жрецов я выступлю волонтером. В нос Альберту Риховскому ударил гнилостный запах разлагающейся травы и тены. Он пополз вперед по трубе, соединявший священные пруды хромашу в Литополе с одним из западных рукавов Нила, стараясь не обращать внимания, что вода плещется у самого подбородка. Полезли в какую-то клаку, чтобы спасти собственные шкуры. С мрачной иронией Риховский был вынужден признать. «На что только не пойдешь, если тебе угрожает смертельная опасность». Лишь одно обстоятельство беспокоило старого федерала. Сточная труба была слишком узка, чтобы в случае надобности укрыться где-то в стороне. Либо вперед, либо назад. Других вариантов не было. Если сытиты заметят, что раскоп изменился, несмотря на гибель всей экспедиции, то наверняка догадаются заглянуть в трубу. Пять беглецов с черепашей скоростью продвигались вперед, все сильнее отдаляясь от храма Шу. Когда они миновали порядка полусотни метров, Риховскому показалось, что трубу перегородил большой камень, и они уперлись в тупик. Но откуда тогда тут взялась вода? Несмотря на это, их процессия продолжила движение, возглавляемое Маргаритой Романовой. Приблизившись к преграде, Риховский осознал, что именно предстало его взору шлюз. То, что священный пруд должен был наполняться водами Нила, автоматически могло привести к его пересыханию в периоды засухи, когда река отступала. Чтобы решить эту проблему, древние установили в трубу шлюз, который открывали и закрывали по мере надобности. Время не пощадило ни храмовый комплекс, ни его ирригационные сооружения. Представлявший собой простую железную пластину шлюз, почти полностью разъел ржавчина, оставив нетронутыми только края листа, торчавшие наружу острыми оранжевыми шипами. «Альберт!» — послышался сзади недовольный шепот Ковальского. «Чего застрял?» Стараясь не задеть зазубренные железные лезвия, Риховский протиснулся в проделанное ржавчиной отверстие в шлюзе. Пока он в замешательстве рассматривал возникшую преграду, Марго, Алиса и Ратсингер успели уползти далеко вперед и скрыться за поворотом тоннеля. Внезапно край лямки холчевого мешка больно врезался федералу в шею, и Риховский понял, что не может двигаться дальше. Оглянувшись, он увидел причину. Мешок с собранными артефактами зацепился за зазубренный край шлюза. Альберт пару раз его дернул, но ничего не добился. Неплотно сидевший в пазах металлический лист недовольно забренчал, заставив сердце пожилого федерала рухнуть в пятки. «Зараза! Теперь ведь точно услышат!» Далеко у края трубы заплясали тени. Чуть развернувшись, настолько, насколько позволяла теснота водосточной трубы, Риховский попытался отцепить ткань. Его рука не могла дотянуться до оставшегося далеко позади мешка. «Саша!» — шепотом позвал он подчиненного. «Помоги мне! Быстрее!» Ковальский натужно кряхтя вытянул руку вперед, другой опираясь на локоть, и запустил неслушавшиеся пальцы в складки ткани. Позади них наискось блеснул луч фонаря. «Они нас заметили!» Альберту Риховскому довелось бывать во многих передрягах. Но в подобной ситуации, пригвожденной к месту, он оказался впервые. В любой момент один из сетитов мог залезть в трубу и ликвидировать их, даже не нагоняя, выстрелив в темноту. — Что же ты там копаешься, Саша? Заслышав звук язычных голосов сытитов, Ковальский тут же замер, не смея пошевелиться. Но, как и Риховский, он прекрасно понимал, что такая мера им не поможет. Пользуясь журчанием ручья как прикрытием, лейтенант уперся стопой в засланное песком дно. Толкнув ногу назад, словно легавшийся мул, Он сделал невысокую насыпь из слипшегося песка. Проделав это еще пару раз, Ковальский смог наполовину переградить трубу, создав своего рода окоп. «Ложись и замри!» — шепнул он начальнику. Дважды Риховскому повторять не было необходимости. Подмяв рукой мешок с артефактами, он задержал дыхание и вжался в землю, опустив голову под воду. Сквозь грязную муть стока он все равно видел, как пару раз темноту прорезал луч фонаря. «Только бы не заметили, иначе нам крышка!» На другом конце водосточной трубы, выходящей в Нил, шустро ползли вперед Маргарита Романова, Алиса Маркова и Штефан Ратсингер. Достигнув конца тоннеля, они обнаружили, что он стал идти вниз, постепенно скрываясь под водой. Набрав в грудь побольше воздуха, беглецы нырнули под воду, и пролезли в заваленные гнилыми деревьями и заросшие тиной отверстия. Всплыв на поверхность, Маргарита Романова выплюнула попавшую в рот воду и отбросила намокшие волосы с лба. Оглядевшись вокруг, она увидела рыбацкие лодки и прогулочные плоскодонки в отдалении. Рядом держались на плаву Ратсингер и Алиса. — Где Риховский? — И дядя Саша? — спросила она встревоженно. — Ползли прямо за мной. Промолвил Ратцингер и вернулся к отверстию. «Никаких признаков движения под водой». Осмотрев своих товарищей по несчастью, Марго осознала, что у них была еще более веская причина переживать за двух федералов. «Только не говорите, что...» Ратцингер не стал ее обнадеживать. «Мешок со сферой и статуэтками Уриховского.